Мы умоляем вас во избежание новой вспышки соперничества, борьбы за ложный приоритет передать решение этого вопроса только в во ООН. Мы просим при этом не злоупотреблять правом вето, а, возможно, на сей раз, как исключение, аннулировать такое право. Нам горько и тяжело думать о таких вещах, находясь в запредельной космической дали, Но мы, земляне, и мы достаточно хорошо знаем нравы обитателей нашей планеты Земля. Наконец, о себе. Еще раз о нашем поступке. Мы сознаем, какое недоумение и какие вслед за этим экстренные меры породило наше исчезновение с орбитальной станции. Мы глубоко сожалеем, что причинили столько тревог. Однако это был тот уникальный случай в мировой практике, когда мы не могли, не имели права отказаться от самого великого дела в своей жизни. Будучи людьми строгого регламента, мы обязаны были ради такой цели поступить вопреки регламенту. Пусть это будет на нашей совести, и пусть мы понесем должное наказания Но забудьте пока об этом. Внем ли Мы передали сигнал из Вселенной. Мы подаем вам знак из неизвестной доселе галактической системы светила-держателя. Голубоволосые лесногрудцы — творцы высочайшей современной цивилизации. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни в судьбах всего человеческого рода. Отважимся ли мы на это, соблюдая прежде всего естественно интересы земли Инопланетяне нам ничем не угрожают. По крайней мере, так нам кажется. Но переняв их опыт, мы могли бы произвести переворот в нашем бытие, начиная со способа добычи энергии из материального окружения мира и до умения жить без оружия, без насилия, без войн. Последнее покажется вам дикостью даже на слух, Но мы торжественно удостоверяем, что именно так устроена жизнь разумных существ на лесногрудской планете, что именно такого сокровенного совершенства достигли они, населяя такую же по массе геобиологическую обитель, как и Земля. Будучи носителями вселенского, высокоцивилизованного образа мышления, они готовы на открытые контакты со своими собратьями по разуму, с землянами» таких формах как это будет отвечать потребностям и достоинству обеих сторон Увлеченные потрясенные открытием внеземной цивилизации мы однако жаждем поскорее вернуться чтобы поведать людям обо всем том чему мы явились свидетелями оказавшись в запредельной галактике на одной из планет системы светило держатель. Мы намерены через 28 часов, то есть ровно через сутки после данного сеанса радиосвязи, вылететь в обратный путь на наш паритет. Прибыв на паритет, мы предоставим себя в полное распоряжение об цену ПРА. А пока до свидания. Перед вылетом к Солнечной системе мы известим о времени нашего прибытия на паритет. На этом заканчиваем свое первое сообщение с планеты Лесная Грудь. До скорой встречи. Очень просим передать нашим семьям, чтобы они не волновались. Паритет «Космонавт-1.2», «Паритет «Космонавт-2.1». Раздельное заседание уполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по расследованию чрезвычайного происшествия на орбитальной станции «Паритет» закончилось тем, что обе комиссии в полных составах вылетели на консультации с вышестоящими инстанциями. Один самолет, взлетев с палубы авианосца, взял курс на Сан-Франциско, другой через несколько минут в противоположную сторону, на Владивосток. Авианосец Конвенция находился все там же, в районе своего постоянного места пребывания в Тихом океане, южнее Алеутов. На авианосце царил строгий порядок. Каждый был при своем деле, каждый на чеку.